Через разбитый фасад мы ворвались в центральное фойе особняка. Там нас, конечно, ждали. Крокодилов пока незаметно было, но на шквальный огонь напоролись. Сами ответили таким же и залегли. Неожиданно пришла помощь. Двое в дверях возникли внезапно и красиво, поливая очередями из калашей всю парадную лестницу. Полное сумасшествие. В Чечне примерно так ходили в атаку обкурившиеся. Этим двоим едва ли светило остаться в живых, но благородная миссия была выполнена. Мы стремительно пересекли задымленный холл, взлетели по уцелевшей лестнице на второй этаж и снова залегли. Точнее попрятались в нишах и пустующих комнатах по сторонам прохода. Вот тут и полезли долгожданные крокодилы. То есть свалилась откуда-то целая дикая свора. Нет, не волкодавов, а мелких, но крепких и необычайно злобных бультерьеров, норовивших вцепиться в ноги. Мы едва успевали косить этих тварей, но, кажется, и тут обошлось. Затем падали какие-то двери... Металлические решетки, почему-то мешки с цементом и ведра с раствором. Метались люди вполне мирного вида в строительных спецовках. Их явно застали врасплох. И почему они среди ночи занимались ремонтными работами? Мы старались не стрелять лишний раз. Но из темноты выскакивали всякие уроды с разнообразными пуколками наперевес. И жизнь заставляла реагировать на них адекватно. Наконец, второй этаж тоже был пройден. Обошлось почему-то без газов. И вот мы, наконец, в верхней башенке, в цитадели, где должен обитать вожделенный хозяин. Стрелять уже не хочется никому. Что может быть глупее, чем случайно пришить человека, от которого зависит судьба всей российской экономики, стоимость жизни которого исчисляется триллионами рублей или триллионами долларов. Я уже запутался в этих астрономических цифрах. Так или иначе, никаких случайностей здесь в двух шагах от центральной фигуры быть не должно. Но некоторые чудаки из личной охраны Павленко Еще пытаются стрелять. Приходится на более или менее доступном языке объяснять им, что теперь это уже просто некрасиво. Вместо огнестрельного оружия в ход идут всякого рода специальные предметы, часть из которых можно называть холодным оружием, а часть просто подручными средствами. Личная охрана быстро ориентируется и пытается не отставать. В маленьком коридорчике, а затем в длинной анфиладе из трех, если не из четырех предбанников, перед кабинетом Павленко начинаются увлекательные соревнования по метанию всякой режущей и корющей дряни от тривиальных штык-ножей до дикого вида трезубцев и добрых старых японских сюрикенов. Зубастых колесиков Краящих плоть не хуже циркулярной пилы. Вся эта гадость летает практически бесшумно или с тихим свистом, но крови получается много, едва ли не больше, чем от пуль. Самое неприятное, что одно из проклятых колесиков вонзается шкиперу в плечо, и еще какая-то острая мерзость жалит меня в голень. Нет, не в кость, просто в мышцу. Но именно в этот момент мы обнаруживаем, что, наконец, прорвались. Нас только шестеро в кабинете, и шестой, тот самый комсомольский секретарь, товарищ Амин, собственной персоной. Он сидит за огромным столом, невозмутимый, как Будда, и говорит нам. «Ну, здравствуйте, ребята!» Чем обязан? От такого приема мы полностью обалдеваем и некоторое время молчим. Единственное, на что я оказываюсь способен, это жестом, то есть дулом кедра, махнуть ему, мол, руки вверх, товарищ. — У меня нет оружия. Просто и ласково отвечает Павленко. — Можно я не буду поднимать рук? Тем более, что мне срочно надо позвонить. Да он с ума сошел. Это его совершенно немыслимая просьба, Словно бы и расставила все по своим местам. Странность захваченного персонажа перестала быть просто странностью. Она на глазах превращалась в опасность, И ко мне разом вернулся и дар речи, и способность быстро соображать. «Нет», — категорично заявил я. «Звонить отсюда будем как раз мы. А вы будете делать только то, что мы позволим. Для начала скажите, у вас есть какая-нибудь громкая связь с персоналом этой резиденции?» «Была», — кивнул он. И «Не знаю только, работает ли после вашего штурма». — И вообще, там еще осталось с кем связываться? — Осталось, — заверил я. — Объявите им. Внимание, террористы в моем кабинете, всем оставаться на местах и не совершать резких движений. Любые попытки действовать самостоятельно, без моих указаний, могут привести к необратимым трагическим последствиям. Павленко дважды послушно повторил в микрофон продиктованный ему текст. И мы все слышали, как это абракадабра гробовым эхом прокатилась по необъятной территории резиденции. А потом он, обезоруживающе прямо, с какой-то буквальной детской наивностью спросил. «Но вы же не станете в меня стрелять, нет?» У вас же задача другая? Правильно, не возражал я. Задача у нас другая. Вы наш заложник. Но если будете себя плохо вести, придется привязать вас к креслу. А то и заклеить рот скотчем. Ну и потом. Но вы же человек грамотный. Знаете, что заложники — это потенциальные жертвы. заготовленное на случай невыполнения одной из сторон определенных условий. «Хорошо трактует собака!» — похвалил меня циркач, видимо, окончательно раскрепостившись в этой весьма творческой обстановке, и добавил, обращаясь к Павленко, «Учитесь киса!» Это он «Двенадцать стульев» цитировал, про промонтера Мечникова. Я хоть и не сразу, но вспомнил. Однако с подобными шуточками мы рисковали далеко зайти. А то ведь перед этим был не шуточный. И я поспешил перевести разговор в деловое русло. Какой тут телефон с выходом на межгород? Павленко лениво взмахнул ладошкой, указывая на громоздкий черный факс-аппарат. И глубоко задумался. А мне по большому счету некогда было размышлять о его чудачествах. Главное — доложить об исполнении и доложить срочно. — Шкипер, Пиндрик, возьмите на себя дверь. — Фил, посмотри, что с рукой у шкипера. Со мной можно разобраться позже. Циркач, следи за этим типом, пока я телефон накручу. Но Мышкин по сотовому на звонок не отвечал. Я набрал номер московского офиса на Арбате. Однако там не поняли моего пароля, и от доклада я решил воздержаться. Оставался только резервный вариант – мобильный телефон Платонова. Этот откликнулся сразу, но как-то странно. «Все в порядке?» – переспросил он без энтузиазма. «Ну что ж, молодцы». Но и вопрос, и даже похвала прозвучали удивительно вяло, бесцветно. Что-то у них случилось там за это время, что-то совершенно непредусмотренное. И эльф поспешил подтвердить мои наихудшие опасения. «Не покидайте кабинета, ждите дальнейших указаний, у нас проблемы». «И все?» Разрыв связи? Настойчиво перезванивать и было глупо. Мы же люди военные. Приказ получен. Сиди, жди. Вот когда, например, полдня пройдет и кушать захочется, тогда можно будет и самодеятельность проявить. А пока оставалось лишь одно — беседовать с господином Павленко.